Глава 33. Мариетта. В наш разговор о Бодлере мы включили стихи и прозу, критические памфлетные и автобиографические записи, и начали мы его со стихотворения, пускай не очень известного, но трогательного из Цветов зла. В нём Бодлер вспоминает о своей близости с матерью после смерти отца. о райском времени детских привязанностей, которое кончилось, когда Каролина Бодлер вышла замуж за майора Упика. Запомнил я навек неброский и простой наш выбеленный дом за городской чертой. Так закончим нашу беседу стихотворением, которое следует в сборнике за ним. Оно тоже не принадлежит к числу самых знаменитых и тоже воссоздает картины детства поэта. Служанка скромная, с великою душой, Безмолвно спящая, под зеленью простой. Давно цветов тебе мы принести мечтали. У бедных мертвецов, увы, свои печали. Здесь поэт вспоминает о служанке времен своего сиротства, которая относилась к нему с материнской любовью, в отличие от строго издержанной матери, скупой на нежные чувства. Вот для служанки Мариэтты он, видимо, и обретал, и в радости, и в горе, Ранний опыт познания мира женщин, Mundi muliebris, по его выражению. Эта дань великодушной служанки приоткрывает нам нежность Бодлера, о которой стоило бы напомнить читателям задетым жестокостью некоторых его суждений. Здесь он взволнован воспоминанием о той, чьих надежд не оправдал и чей смертный час не согрел своим участием. холодным декабрём в мраке ночи синей, когда поют дрова шипя в моём камине, увидевши её на креслех в уголку, тайком поднявшую могильную доску и в ночь пришедшую, чтобы материнским оком взглянуть на взрослое дитя своё с упрёком. Что я отвечу ей при виде слёз немых, тихонько каплящих из глаз её пустых? Образ этой соперницы своей холодной матери проходит сквозь все его творчество, возникает рядом с образом рано ушедшего отца и в молитве, которую поэт записал в моем обнаженном сердце. «Да не падет назначенная мне кара на мою мать, да не казнишь ее за меня. Тебе поручаю души отца и мариэтты. Ниспошли мне сил для неуклонного исполнения повседневного долга». дабы я стал героем и святым. Этот ритуал был частью постоянных обращённых к себе увещеваний трудиться, не покладая рук. В отношении всех троих отца, матери и мретты, служанки скромной с великою душой, бадлер испытывает острое чувство вины неоплаченного долга. Отметим и увещевания из гигиены. каждое утро возносить молитву Богу, вместилищу всей сущей силы и справедливости, и моим заступникам, отцу Мриэти и По. Молить их о неспослании мне силы, достаточные для исполнения моего долга и о даровании матери моей такого долголетия, чтобы она дождалась моего перерождения. Трудиться целый день, или по крайности столько, сколько позволят силы. В осуществлении моих планов положиться на Бога, то есть на воплощенную справедливость, каждый вечер снова молиться и спрашивая у Бога жизни и сил для Матери и для меня. Нужно трудиться. Извечная бодлеровская тема — это и пожелание, и идеал. Но Бодлер, как и всем, и был двойствен и страдал от своего безволия. Вот его же слова. В любом человеке в любую минуту уживаются два одновременных порыва, Один к Богу, другой к Сатане. Обращение к Богу или духовное начало это желание возвыситься ступень за ступенью. Обращение же к Сатане или животное начало это жажда опуститься ещё ниже. В Бодлере всё двойственно, и он не поддаётся никакой классификации, сопротивляется всякому упрощению. Будем же уважать его противоречия.